глава 23. праздник продолжался и я уже достаточно захмелела и от вина и от близости князя когда он наконец решил познакомить меня со своим другом детства дарион был ниже макса примерно на пол головы также черноволос но при этом его глаза имели не темно карий цвет а я бы сказала грязно коричневый с редкими вкраплениями желтого еще рот у него был деввичий крупный с пухлыми губами красивый мужчина но, на мой взгляд, князь выглядел роскошнее. «Надин, позволь тебе представить моего друга Дориона. Мы знакомы еще с тех времен, когда мальчишки только познают мир и не гнушаются гоняться по парку за лебедями». «Вы гонялись за лебедями?» — изумленно спросила я. «Но, «Ну, надеюсь, палками их не били?» «Что вы, княгиня?» — поспешил успокоить меня дарион Мы бегали за ними с чисто исследовательским интересом. Нам хотелось понять, как устроены крылья. Увы, летать в отличие от них мы не умели». Мужчина улыбнулся и склонился над моей рукой. «Знакомство с вами честь для меня, княгиня». «Надин, можете обращаться ко мне по имени, — разрешила я. Все-таки друг Макса, чего расшаркиваться?» «Вы всегда мне завидовали!» Ехидный голос Киана раздался позади. «Надин, представляешь, как они носились за мной, желая исследовать мои крылья?» «Вы что же, тоже с детства знакомы?» удивилась я. «Нет», — резко ответил князь. «Киан, шаг в сторону!» Дракон как раз обошел меня, его приветливая и лукавая улыбка дала бы фору самому обожравшемуся коту. «Друг, тебе не стоит опасаться», — хмыкнул Киан, но сделал небольшой шажок в сторону. «Это что было? Супруг ревнует меня к дракону?» «Мы за тобой не гонялись. Я лишь однажды попросил показать строение твоих крыльев», — сообщил Макс. А Дарион в этом не участвовал. «Какой ты скучный!» — фыркнул Киан. «Надин, позволь пригласить тебя на танец!» «Надин танцует только со мной!» — мгновенно ответил Макс, заставив меня недоуменно к нему повернуться. «О, Макс, не смущай Надин своей ревностью. Обещаю вернуть княгиню в целости и сохранности, но...» После танца. «Киан!» В голосе супруга было столько металла, что я поежилась, а дракона хоть бы что, стоит охмыляется, явно забавляясь ситуацией. «Ах ты ж, гад чешуйчатый, специально Макса заводишь!» «Муж мой, вы же видите, что Киан шутит?» «Я не шучу!» Тут же подал голос дракон. «Шутит, конечно же, если ему все еще дорог его хвост». Я прямо посмотрела на своего горе-советчика. «Ящерицы же отбрасывают хвосты, когда чуют опасность». «Все-все, княгиня, вы меня уговорили!» «Я шутил. Только шутка и ничего, кроме шутки. Но, Макс, тебе нужно держать себя в руках. Нельзя же набрасываться на гостей за невинную просьбу потанцевать с твоей женой». «Вот именно. Моей женой Киан!» Пока эти двое припирались, Дарион нас покинул. Я не сразу поняла, почему проследила за ним. Что-то мне показалось странным. Точно. Меня смутила леди, которая позвала его знаками. Леди Заргана. Так значит, их отношения все-таки не слухи. Сначала я решила, что они выйдут из зала, но ошиблась. Дарион пригласил тетушку князя на танец. Так они вместе, выдохнула я. «Кто?» — тут же поинтересовался Макс. «Леди Заргана и твой друг, они пара?» «Нет, Надин. Между ними нет ничего, кроме взаимного уважения». Супруг притянул меня к себе, бережно обняв за талию. Им приходится часто общаться по работе, но романтических отношений у них точно нет. «Не знаю, Макс. Киан вдруг стал серьезным. Сейчас мне кажется, что слухи не беспочвенны. Вчера я почувствовал на твоей тетке...» «Запах дариона Ты уверен, что они не проводят ночи вместе?» «Киан!» — возмутился Макс, но как-то вяло и перевел взгляд на танцующую пару. «Я поговорю с Дорионом». Я решила промолчать. Не мне следить за целомудренностью горгоны «Правда, выбор дариона странен, она же намного старше, вообще в матери годится». Пусть и выглядит хорошо, но ему-то наверняка известен ее возраст. «Я рад, что вы сумели найти общий язык», — тем временем заявил Киан. «Вы отлично смотритесь вместе. А уж когда появятся дети...» «Какие дети?» — удивилась я. «Киан, ты явно переходишь границы». «Ваши, конечно», — ничуть не смутился дракон. «Интересно, они будут блондинами, как мама? Или пойдут в папу-брюнета?» До меня медленно начало доходить, что Киан развлекается за наш счет. Ему явно известно, что брачной ночи у меня с князем не было. А не с ним ли мой супруг ромашки по полям собирал, до да глаза заливал? «Так вы вдвоем мне цветочки собирали?» — улыбаясь до ушей спросила я. «Хотя нет, Макс собирал, а ты перевозил на себе. Был грузовым драконом, который всю ночь выполнял указания друга?» Я попала в яблочко. Лицо Киана дрогнуло, выдавая всю гамму эмоций по поводу того, как они провели с князем ночь. Выходит, супруг умудрился в чем-то его обломать. Выспаться не дал? Или насладиться обществом женщины? Наверное, последнее. Отличное наказание для того, кто уверял, что мне предстоит лишь разговор. И в лесу безопасно, никого рядом нет. Посиди, Надя, я скоро. «Макс!» — я потянула супруга, чтобы он наклонил голову и прошептала ему так, чтобы Киан не услышал. «Это в его компании ты проводишь ночи, не давая несчастному дракону обзавестись своими детьми?» Впрочем, слух у дракона оказался острым. «Какими детьми?» — практически в точности скопировал мое возмущение и удивление Киан. «Я еще молод, чтобы обзаводиться детьми. И вообще, жениться не собираюсь». «А это мы еще посмотрим», — хмыкнул князь. «Я свое счастье уже обрел, и мне важно, чтобы и мои друзья были счастливы». «Так я счастлив!» — тут же заверил Киан. «Абсолютно счастлив в своей свободе. Знаете, я, пожалуй, пойду приглашу леди Рувель на танец. А то стоит одна бедняжка». Его уход был бегством, самым настоящим бегством. Не сговариваясь, мы с Максом рассмеялись, искренне и весело. «Потанцуем?» — отсмеявшись, предложил муж. «Потанцуем!» Вечер продолжался, а я все никак не могла выкинуть из головы леди Заргану и дариона Может, стоит побродить по тайным ходам, поискать ее покои вдруг чего узнаю. Но это ведь некрасиво. Да и откуда во мне такое любопытство? Наверное, от того, что дарион с ней оттанцевал четыре танца подряд, а затем и вовсе принялся ухаживать за столом. Судя по тому, как провожал их парочку взглядом супруг, его волновал точно такой же вопрос — любовник или его тетя и друг? Но долго задаваться подобными вопросами Макс мне не давал. Заставлял концентрировать свое внимание только на нем и его действиях. Честно говоря, я иногда чувствовала себя голой, особенно когда князь будто невзначай касался пальцами кожи там, где ее не скрывала одежда. Или смотрел пронизывающе, призывно, томно, я бы сказала, порочно. У меня дух перехватывал от этих взглядов. «Надин, как же ты красива!» Страстный шепот во время очередного медленного танца, от которого кружится голова. «Твой аромат сводит меня с ума!» Наверное, для каждой женщины важно знать, что она желанна. Желанна настолько, что мужчина не боится показаться глупым или смешным, признаваясь в своих желаниях, что он открыт и откровенен. Вот только страсть — это ведь еще не все. И я не могла окунуться в омут с головой, потому что помнила свое заточение в покоях. Пусть я и согласилась попробовать довериться, однако сразу вряд ли выйдет. «Макс, пойдем на балкон, хочется на воздух», — попросила я. «Ты меня опередила?» — улыбнулся муж. «У меня есть для тебя сюрприз». Чернильная тьма закружила нас, а в следующий момент мы оказались в той самой беседке, в которую вел тайный ход. Запахи ночи, свежего ветра и цветов ударили в нос. Я жадно сделала вдох и медленно выдохнула. Ночная прохлада опалила оголенные плечи, постепенно остужая разгоряченное тело. Небо было усеянными рядами звезд, ярких, красивых и таких далеких. Сейчас прошептал князь, выводя меня из беседки и вставая позади. Он крепко обнял и провел ладонями по плечам, вероятно, желая согреть, только вот холодным мне совершенно не было, хотя говорить об этом я не стала. Мне нравились его прикосновения, и обманывать себя я не хотела. «Смотри, Надин!» Как давно я не видела фейерверков! Первый залп, пущенный в воздух, Обескуражило и немного дезориентировало, несмотря на то, что супруг предупреждал о каком-то событии. Второе же заставило переца на грудь мужа и улыбнуться. На небосводе расцветали красочные цветы и яркими искорками падали на землю. Огромные красные, розовые синие и голубые цветы. Я отчетливо видела розы и ромашки, васильки и орхидеи, необыкновенно красиво. Но по-настоящему меня поразили совсем не цветы. Огромная парящая птица, которая была соткана из множества огней и словно закрывала собой небо. Не сразу я различила длинную шею. «Лебедь! На звездном небе раскинул крылья лебедь! Потрясающе!» — прошептала я. «Это потрясающе, Макс!» «Рад, что тебе понравилось. Еще не все, смотри, на один Я чувствовала, супруг нежно улыбается, и ему необыкновенно приятно от того, что сумел мне угодить. Вторая птица появилась несколько позже первой и была чуть помельче. «Пара, поняла я. Лебединая пара!» «Я клянусь тебе в верности», — жарко прошептал Макс. «Точно так же, как лебедь складывает крылья, потеряв любимую, так и я сложу свою голову. Я не могу без тебя. Не отталкивай меня». Позволь нам быть счастливыми. И, может быть, я бы и повелась на его красивые речи, но прекрасно помнила о том, что выбора его лишила магия, а потому голову не теряла. Да, красиво, да, его слова меня взволновали, я все-таки живая, но... Лебеди свободные птицы, Макс. Они парят в небесах, и самец не запирает свою пару в гнезде, не разрешая ей увидеть небо. Сейчас ты пытаешься завершить ритуал, но скажи мне, что будет дальше. Каким ты видишь наш союз? Я знаю, что моя душа была отправлена на перерождение, зная что прошлое я совершила много ошибок, но сегодня я та, которая переродилась трижды, которая помнит лишь последнюю жизнь в другом мире, с другими реалиями, воспитанием. От этого не отмахнешься. Я вновь взглянула на небо, где медленно таяли яркие птицы. «Я хочу свободы. Это не значит, что я не буду уважать решение мужа в отношении той же безопасности, но и марионеткой я не стану. Все должно обсуждаться и обговариваться. Да, я не была счастливой на земле, Макс. Меня предал тот, ради которого я была способна на все. Мой сын, за которого я бы не раздумывая отдала жизнь». В тот страшный для меня вечер я бежала прочь из собственного дома, бежала, задыхаясь от боли и чувства несправедливости. Не дай бог тебе пережить то, что пережила я, когда поняла, что моя жизнь для моего ребенка — пыль, досадная помеха в достижении цели. На миг я прикрыла глаза, прогоняя видение прошлой жизни. Мне все еще было больно и решительно обернулась лицом к супругу. Перед тем, как я погибла на земле, я поклялась себе, что отныне никогда не стану поступать так, как не хочу. Не позволю за себя решать, как мне жить и что делать. Не буду забывать о своих мечтах и желаниях. Но когда богиня тьмы предложила выбор, умереть, уйдя на новое перерождение, или стать твоей женой, я пожалела тебя и тех, кто связан с тобой, однако... «Однако что?» — хрипло спросил Максимилиан. Это не значит, что моя клятва исчезла, Макс. Моя память при мне. Я никогда не буду покорной овцой, которая живет лишь желаниями мужа и детей. Уже наелась этого досыта. Я хочу посмотреть мир, научиться чему-то новому, чувствовать себя полезной и, что самое главное, счастливой. Я сама приняла этот выбор стать твоей женой и не отказываюсь от него. Но каким будет наш брак, решать мы должны вместе и учитывать надежды и желания друг друга без насилия, без шантажа и недомолвок. Я готова хранить верность, Макс. Поверь, каждая женщина в глубине души мечтает об одном единственном, а не о море поклонников. Об одном, который сможет заполнить собой ее сердце. Я понял тебя, — тихо ответил супруг, — как и то, что ты совершенно ничего не знаешь о нашем мире и о том, чем должны заниматься княгини. Но я услышал, Надин... Я постараюсь не давить и не требовать того, чего ты дать не сможешь. Я не знаю, какие усилия потребовались князю, чтобы дать такое обещание, но здесь и сейчас я была ему благодарна за то, что он не только прислушался ко мне, а услышал. Шаг навстречу ему друг другу сделали. Ты права в том, что я желаю закрепить наш брак, и я вижу твой страх. Меньше всего мне хочется, чтобы наша близость принесла тебе боль разочарования от того, кем ты стала. Я буду ждать столько, сколько тебе потребуется, на один. Правда, прости, не прикасаться к тебе совсем у меня не получится. Он так ласково улыбнулся, что и у меня на губах расцвела улыбка. Ты манишь меня не меньше, чем мотылька огонь, даже сильнее. Твое дыхание то как смело ты смотришь или робко еще неуверенно касаешься меня в ответ, это возбуждает, Надин. Но ты права в одном. Я не желаю тебя сломать. Мне нужна ты вся целиком. Твое желание принадлежать мне душой и телом, и ради этого я буду ждать. Спасибо. Я благодарила искренне. Для нас обоих этот разговор был и непрост и необходим. Правда, его хотелось завершить, а потому... Я спросила. «Выходит, здесь уже придумали порох, раз в небо запускают фейерверки?» «Порох? Фейерверки?» Макс почти по слогам повторил за мной. «Серый такой порошок?» «Да, но запуском фейерверка, который у нас называется «Огни искры», управляют маги. Они дают достаточный энергетический импульс для того, чтобы в небе из разноцветных огней складывались нужные формы». «Здорово». Но я не сильна в теории того, как именно у нас управляют пиротехникой, поэтому от меня объяснений не жди». Я улыбнулась. «А в чем ты сильна?» живо поинтересовался супруг, кроме рисования. «В уборке», — машинально ответила я. «Не смотри на меня так удивленно. На земле мне кем только не доводилось работать, а подрабатывала я чаще всего уборщицей». «И вот я не считаю эту работу зазорной, ни капельки» это титанический труд, который требует терпения и любви к человечеству. Порой такие грязнули встречаются и невоспитанные идиоты, что хоть караул кричи. Мне всегда хотелось спросить тех людей, которые гадят где попало, дома они так же себя ведут? Я тряхнула головой, прогоняя воспоминания. Земля осталась в прошлом, как и моя работа уборщицей. А еще вам мне сильна коммерческая жилка. Я улыбнулась, вспоминая как в 90е стояла на рынке торгуя собственноручно приготовленными пирожками и видя что слово коммерческая князь не понимает пояснила торговля макс разносторонние таланты осторожно заметил муж необычные для княгини измени но это мягко сказано впрочем твои сильные стороны можно охарактеризовать как ведение хозяйства что для высшей знати необходимо этому леди обучаются с детства Я развеселилась. Знал бы Макс, насколько широки мои познания в ведении хозяйства, у него бы и вовсе глаза из орбит вылезли. Но в одном он прав. Обмануть я себя точно не позволю. За скотиной я с детства ходила, в поле работать тоже приходилось, колхоз для рожденного в Советском Союзе человека — непростое слово. Сколько всего с ним связано было. А потому крестьянам меня обмануть не удастся, если вдруг решат нагреть далеких от сельского хозяйства князя и княгиню. Главное — узнать информацию о злаковых культурах этого мира, о породах и видах скота и непременно о ценообразовании. Кстати, об этом. Макс, я правильно понимаю, что княгиня контролирует обеспечение замка всем необходимым? Должны быть учетные книги, когда мне их передадут? Нет, это не означало, что я прямо сейчас побегу сверяться, но потихонечку вникать в нужды людей в замке необходимо. Да и присмотреть себе помощников нужно. Не знаю, насколько мы сработаемся с горгоной но я бы от ее помощи тоже не отказалась. Как бы там ни было, но сейчас, если я правильно понимаю, она исполняет мои обязанности. Всем заведует управляющий, Дарион. Ты познакомилась с ним сегодня. Он занимается сверкой учетных книг, которые ведут экономка, повара, секретари, а также за пределами замка контролирует наместников их расходы и доходы принимают отчеты по добыче багранитов. Иными словами, у тебя огромный штат прислуги и помощников, но вся информация истекается к твоему управляющему, который ее обрабатывает, а также делит на два лагеря — для леди Зарганы и тебя, и уже непосредственно тебе отчитывается и приносит на подпись документы и счета. Я так и не поняла, что мне в этом не понравилось. «Нет, я уверена, что князь и сам вникает в происходящее на его земле. К тому же без помощников не обойтись. И мне еще предстоит набрать свой штат прислуги, который я смогу доверять. И все же что-то меня царапнуло на уровне интуиции. Вот только что!» «Надин, я помогу тебе во всем разобраться. Но давай не будем о работе сегодня. У нас первый месяц супружества и... Медовый месяц, которым молодые должны наслаждаться» и стараться зачать наследника, не так ли? Макс, ты ведь уже понял, что я не намерена рожать в ближайшее время. Мне нужно привыкнуть к этому миру, к тебе, и пока я сама не буду знать достаточно, новую жизнь давать не намеренно Знаешь ли, быть слепым котенком мне не хочется. И отдавать своего ребенка на поруки нянькам тоже. Я желаю принимать активное участие в воспитании, конечно же, при помощи учителей. Но что это за мать, которая своему ребёнку не в состоянии рассказать о мироустройстве, даже о самом элементарном? И пусть думает, что хочет. Вон как взгляд потемнел. Дети, больная тема. Но ты не отказываешься от рождения детей? Осторожно спросил Макс. Точно больная тема? В будущем. Пусть далёком. Нет, конечно. Я не стала уточнять, насколько далёким мне это будущее видится. Когда-нибудь я точно захочу снова стать матерью и постараюсь не допускать тех ошибок, которые совершила с Эдиком. Кстати, а сколько мне лет? Точнее, сколько лет было Самире, когда ты ввел ее тело в стазис? Двадцать. Тебе сейчас двадцать по человеческим меркам. А отец Самиры, как давно он умер? Очень давно, один И других родственников у меня не осталось? Близких точно нет. Ты была единственным ребенком. Да и твой отец к тому моменту, как ты родилась, остался единственным в своем роду мужчиной. Конечно, я могу выяснить, в ком течет его кровь и кто жив, но это будет очень и очень дальняя родня». «Понятно. Не нужно, я просто спросила. Я все равно не помню отца Самира, однажды только сон приснился о ней. Я поежилась от ветра, который стал холоднее. Усталость этого дня как-то разом навалилась». «Кажется, мне пора спать», — произнесла я и зевнула, прикрываясь ладонью. «Проводишь меня?» Я надеялась, что мы не вернемся в зал, где еще шумели гости, и мои надежды оправдались. Князь мягко притянул меня к себе, призывая тьму и перемещая нас из беседки к двери моей спальни. «Сегодня я провел самый чудесный день в своей жизни», — прошептал супруг, не разжимая объятий. «Спасибо тебе за него и за откровенность». Сладких снов, Надин. И прежде чем я успела ответить, меня поцеловали, трепетно и нежно, ласково проведя пальцами по щеке, даря ощущение тепла и покоя. До завтра, Надин. Не успела я опомниться, как супруга и след простыл. То ли себя искушать еще больше не стал, то ли уже на пределе, потому и смылся. В любом случае, его уход — правильное решение. Я зевнула и толкнула дверь спальни. К моему удивлению, она не была пустая темна. Горели свечи в окружении цветов, в кресле в неудобной позе спала Таша. «Таша?» — позвала я. «Что ты тут делаешь?» Девушка открыла заспанные глаза и посмотрела на меня, а через секунду вскочила и сделала книгсон. «Простите, княгиня, простите меня, ждала вас, чтобы помочь переодеться, так велел князь. Мне нет прощения, я...» Просто устала и уснула. «Ничего страшного, я не сержусь. А помощь мне и правда нужна». «Сама ни за что не вытащу все эти шпильки!» Я улыбнулась и тут же спрятала зевок в ладонь, все-таки устала основательно. «Конечно, ваше сиятельство!» Таша тоже несмело улыбнулась и мигом оказалась возле меня. Складывалось впечатление, что это не она тут минуту назад сладко спала, а я только что разбужена. По сравнению с ней мои движения были заторможенными. С помощью девушки я не только избавилась от платья, украшений и прически с драгоценностями, но умылась и переоделась. И я бы не сказала, что прошло много времени. Помощь Таше оказалась неоценимой и своевременной. А ведь это князь позаботился о том, чтобы я не оказалась наедине с зашнурованным платьем и не ожидала, пока на мой зов откликнутся слуги. «Спасибо, Таша», — поблагодарила я девушку, садясь на кровать и улыбнулась ей. «Ты тоже беги спать». И не задувай все свечи, не хотелось бы в поисках дверей в ванную и снести пару вас с цветами. Да, ваше сиятельство. Спокойной ночи, Таша. Служанка поклонилась и оставила меня одну. Я с наслаждением потянулась и забралась под одеялом, немного поворочилась, ища удобную позу и наткнулась на бумажку под подушкой. Я же записку вроде выкинула, а не под подушку спрятала. Пришлось сесть, и протянуть ее поближе к свету. Текст был совсем иным. «Дочь моя, ты ослушалась голоса разума. Тьма поглотит твою душу, и ты никогда не увидишь света. Одумайся, пока еще есть время. Сделай то, что должна». Подписи, как и в прошлый раз, не было. Я задумалась. Если это отец Таша такие гадости пишет, то на что он дочь подбивает? А если не он автор? и мне какой-то придурок послание строчит. Во что все это может вылиться? Нет уж, надо расспросить Ташу и поговорить с Максом. Странные письма, нужно разбираться. Но утром... Утро, как известно, вечером мудренее. Я вернула записку под подушку и вновь легла, заснув, кажется, мгновенно.